Глава 11 «Войдите», — сказала женщина, — «я вошел». «Садитесь на этот стул». Я сел. Она оглядела меня с ног до головы своими маленькими блестящими глазками и спросила, «Как же тебя зовут?» «Сара Уильямс». «А где ты живешь?» «Здесь где-нибудь поблизости?» «Нет, в Гукервилле. Это за семь миль отсюда, вниз по реке».